Глава 15. Они причалили у мостика, чтобы погрузить велосипед, оставленный Валентиной в кустах. Хорошо, что Олег выпрыгнул первым. Из серых наших стен, из затхлых рубежей нет выхода, кроме как Сквозь дырочки от снов, пробоины от звёзд Туда, где на пергаментном листе зари Пикирующих птиц, серебряных стрижей Печальная хроника Записана, шутя, летучей строкой Бегущей строкой, поющей изнутри Так где же он и есть, затерянный наш град Мы не были вовсе там Но только наплевать, что мимо, то пыль, А главное не спать в тот самый миг, Когда придет пора шагать веселой тропой Полковника Фосота. Нелепый этот вальс, рассойно в ошмаках, Нести с собой в затерянные города. А пока мы, как тени, где-то между Сном и явью, и строка наша чиста. Мы живем от надежды до надежды, Как солдаты от привала до креста. Как расплавленная магма, дочищая небо, мрвётся из глубин. Катится по нашим венам пальзики магмавин. Очевидно, Марлен Моржик был очень зол, потому что даже не смог потерпеть, сразу появился из кустов бледный как стена. Расплывшийся во весь лоб синяк отсвечивал зловеще.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 срывающимся от злости голосом сказал сын председателя, кренще упав до ног на лего, он не говорил: "И тебе я". Он добавил неприличное слово, говорил не бегать за этим городским. "А ну прекрати ругаться, Марка, дубина!" возмутилась Валентина, вставая в лодке. "Иди отсюда, ругаться насчёт будет при мне". "Он пойдёт", процедил Олег, только сначала извинится. Ему одного раза мало, он по пояс деревянный. В руке Марлена оказался обрез, настоящий, потемнейший от времени, аж камелок. Князь говорил так о чем-то коротком, несерьезном трехлинейной винтовке без приклада и большей части ствола, который удобно прятать под одеждой. Русское национальное оружие двадцатых годов. И этот обрез смотрел Олегу в грудь снизу от бедра, с расстояния. в три широких шага. Ведь если ты дурак, то это навсегда не выдумаешь Занова. Не детского сна, не пары гранат, не солнышка склоняющегося к воде, так где ж ты, серый волк? Последняя звезда созвездия Иваново. {"text": "у чёрного хребта не были ни кристаль, ни криста, слёзы замерзающие в борозде, а серый волк зажат в кольце собак, он рвётся, клочья шкуры, оставляя на снегу. Кричит: держись, царевич, меня не взять, крепись, Ванёк, я давьюсь и прилегу. На взгорье ждать трогар на реде и янтарный вир всвалгал и светил и неколебим, но только через станицы на снегу багровы вальским оглавин. Олег быстро глянулся"} Валентина, закусив губы, смотрела на мальчишек потемневшими глазами. Так, а у Марлена глаза были как у страдающего без дызника Торчка. Это Олег определил сознанием дела. Люди с такими глазами поглощены только одной идеей. Торчок, достай Шерева, а Марлен, кажется, хочет нас убить. Олег подумал это спокойно-спокойно, понимая чутьем, что это так. Марлен пришел сюда не играть с обрезом. Его, как соперника, удачливого соперника, ее за измену. Ему плевать, что Валентине он и не нужен был. Мы можем мстить не только за настоящее, но и за выдуманные обиды. И не менее жестоко, чем за настоящее. Интересно, что напишут в местной газете? И появятся ли изменения в архиве князя? В американских боевиках показывают специалистов по убалтыванию террористов. «Хэй, парень!» Ты ведь не хочешь лишних проблем, мы выполним все твои условия. Нужно только время. Ну а пока, почему бы тебя не отпустить эту женщину в знак добрых намерений? Чув собачьим все равно выстрелит этот козел. Ты можешь жить скользко, ты можешь жить в лед, на касты всех людей деля. Мол, этот вот крут, а этот вот и нет, а этот мол, так не то и не сё. Но я увидел в бальс в твоих глазах, и нет опаснее свидетеля. надёжнее свидетеля, чем я, который видел боль в глазах твоих и понял всё. Справиться не смог. Пришёл с пушкой трусла. Презрительно спросил Олег: "Стреляй быстро, стреляй, пока я тебе башку не оторвал". И с этими словами Олег шагнул вперёд. Он рассчитал верно, Марлен просто не смог ладнокровно выстрелить в человека, в упор ему понадобились 2 секунды, чтобы решиться окончательно. Олегу те же 2 секунды, даже чуть меньше, чтобы перехватить обрез, рвануть его вверх и одновременно беспощадно ударить Марлена коленом в между ног. Следующим движением Олег зашвырнул так и не выстреливший обрез на середину речки. Я остался стоять, тупо глядя, как мальчишка немногим постарше его возится в праве, останавливает, мотает головой. Очень больно, конечно, Олег получал такие удары. Потом Марлен сел, сгныл на Олега снизу вверх, Ничего не выражающим взглядом тяжело поднялся и побрёл вдоль берега, натыкаясь на деревья и спотыкаясь о корни. Олег проводил его бездомными глазами, повернулся к лодке и куда-то упал. Долго, глубоко и темно. Очнулся он от того, что кто-то растирал ему руки, ложбинки между большим и указательным пальцем. Над Олегом склонилось лицо Валентины, и оно это лицо сказало «Очнулся наконец-то». С таким облегчением, что Олег улыбнулся. Что со мной было? спросил он. Сознание потерял. Объяснила Валентина и плюхнулась рядом на траву. Я так испугалась, ещё больше, чем раньше, мне почему-то вдруг показалось, что он успел за тебя ранить, правда? Она вдруг жмукнула носом, потёрла глаза. Ну как ты его, как в кино. Олег чётко вспомнил происходящее и ощутил тошноту. Точно, как в кино, а могло быть по-другому. Ну что еще оставалось делать? Упасть на колени и надеяться, что Марлен не выстрелит? Да, а у вас не скучно. Олег сел, потер голые плечи, его зазнобил, рот наполнился кислой соной запоздалого страха. Три раза тут был, без них дважды, если не убить... То есть бить пытались. Последние слова он выговорил еле-еле. Челюс так и прыгала, язык заплетался. Было стыдно перед Валентиной за обморок и за эту запоздалую реакцию. Вот тебе и человек из будущего, пробормотал Олег, ловкий, сильный и ничего не боится. Если бы ты боялся, ты бы не бросился на брес. Негромко, но уверенно ответила Валентина. «Знаешь, Олег, ты самый смелый мальчишка, которого я видела. Да и из взрослых. Давай никому не будем ничего говорить», – попросил Олег. «Вообще не будем». «Ну и я и перепугался. Раньше я в обморке не падал». «Фиговое ощущение». «Фиговое – это плохое?» – уточнила Валентина. «Раньше в тебе из-за обреза, наверное, не целились». «А говорить мы никому не будем, конечно». Пункт 5 выполнен. Подотожила Олег, поднимаясь на ноги, прислушивалась к своим ощущениям. Ноги всё ещё непонятно подрагивали, но в целом слушались. Сейчас лодку отгоним, что будем делать? Мне вообще-то на огород пора, озабоченно сказала Валентина, посмотрев на небо, картошку окучивать. Давай помогу, предложил Олег. Валентина удивилась. А ты умеешь? Хм, ещё бы, гордо ответил Олег. Я трижды ударник по башке председателя колхоза и дважды передовик всех курей на тракторе. Что мне, картошка? Давай, залезай. Поплыли. Не бойся, я смолчу, останусь навсегда египетским ребусом. Но только возвращаясь сотый раз домой, засунув ши в компостер разовый билет, возьми и гляней, сты видишь серый волк несётся за троллейбусом. А значит, ты в строю, тебя ведет вальс, Веселою тропой, как прежде, вслед, вслед. Рвись, не рвись, но он не пустит тебя, проси, не проси. Звездною фрезой распилена планета вдоль по оси. Нам теперь узнать бы только, на какой из двух половин Будет наша остановка вальским огловином. На пришкольном участке, помимо всего прочего, росла какая-то чудовищных размеров кукуруза, верхушками вровень с крышей школы. Как объяснила мимоходам Валентина, это плод усилий сколько-то лет не давности, когда кукурузу заставляли сажать всех и везде, царить с полей. Вспомнил Олег и уважительно посмотрел на эти экземпляры. Они, на самом деле, тянули на царицу. Но Валентина поморщилась. Из-за неё хлеба не добрали тогда. Пошли, пойдём и пойдём в Калывать, если не передумал. Твоя мама хоть дом бывает? поинтересовался Олег, когда они вошли в пустую квартиру. Валентина поматала головой. Не, почти нет. Выбертые председателем я вообще в сироту превращусь при живом-то родителе, или живой, или родительнице. Мать учительница русского языка, как говорить, не знаешь, подколол Олег и услышал в ответ: "Знаю". Слово «учитель» по родам не изменяется, понял? После еды, пока Валентина готовила инвентарь, Олег еще раз прошелся по школе, заглядывая в гулки и солнечные классы и комнаты. Чучело зверей и птиц, портреты ученых и исторических личностей взирали на него со стен и из шкафов. В кабинете математики на доске еще сохранилась надпись «Последний день. Учиться лень». В небольшом спортивном зале почему-то покачивался свисавший с потолка канат, словно по нему только что лазили. А ведь я мог бы тут учиться, подумал Олег, беря за толстые плотно скрученные волокна. Интересно, как выглядела бы эта школа в наши дни? Он вспомнил унылое, опустевшее здание с выбитыми и заколченными окнами и вздохнул. Вот, если бы получилось и тут всё поменять, На это вряд ли. Вода, вода, кругом вода набивала Валентина в коридоре. Олег, ты где? Тут, откликнулся он. Валентина заглянула внутрь, уверенно подошла к канату, ловком несколько движений поднялась до верха, соскользнула вниз и показала язык. Э, а так умеешь? Олег сделал быстрый кувырок назад, в стойку на руках из неё опустился, в упор лёжа сделал Несколько махов ногами сел на шпагат, лег на спину, свел ноги и прыжком поднялся. «Зекинска!» — оценила Валентина. «Научишь? Я тебе прием на мальчишках повторяла. А ты теперь еще это покажи. Если время будет, пошли картошку полоть. Ты потом писать будешь?» — спросила девчонка, первой выходя в коридор, не оборачиваясь. «И на будущий год приедешь?» «Обязательно!» Ответил Олег, проглатывая мерки вкус вранья. Бывают такие моменты, когда вранье имеет мерзкий вкус. Это когда врешь тому, кому врать не хочешь. Ничего. Утешил себя Олег, главное, чтобы она жива осталась. А там пусть меня обзывает, как хочет, и вспоминает, чем желает. Отчалил Олег от Валентины во втором часу в самую жару. Но в свое время вернулся не сразу, завернул сперва на уже знакомый полевой стан. На работе был обед, но довольно легко, Матишка узнал, что Буров Николай колька полчаса назад уехал в Кирсанов, отпросившись по личным делам и вернётся только утром 15-го, через день. Всё сходилось. Ещё Олег очень охотно поговорил бы с участковым или с Верой Борисовной о бумагах на моржика, но не знал с какой стороны тут подойти и решил, что раз версия с терроризмом председателя отпала, то и хлопотаций за этого нечего. Разберутся без него. Он даже слегка пожалел об этом, не раз уже Олег Успел попредставлять, как он с ружьем в руках лично задерживает злокозненного председателя. Возможно, даже после перестрелок, когда Моржик будет уходить от него огородами, отстреливаясь из маленького плоского пистолета, как в фильмах про войну. Задержав, доставляет участковому и таинственно исчезает, навсегда оставаясь неизвестным героем. Потом Олег себя отдергал, вспоминая, что это все лажа, что ему не 10 лет, но через какое-то время мечты возвращались снова. Может быть потому, что 10 лет не так уж далеко лежат от 13-ти. По пути на кордон Олег обдумывал свои действия. Первоначально он хотел перехватить Стадебекер на дороге, но потом решил, что если Колька был пьян, да и не в Минухе, то это дело проблематичное. Куда надежнее предотвратить его выезд из Ферсаново. Но для этого следовало попасть в город очень рано утром и все равно с риском опоздать, потому что неизвестно было точно, во сколько алкаш выехал в Морфинку. Значит, следовало объявиться в Ферсанове, Зато 14-го заранее разыскать Борова и действовать сразу. А потом ещё заночевать в городе, чтобы утром убедиться, живы ли Кривощёпы, сработал ли план. А значит, вставал во весь рост вопрос, что втюхать князю. Боюсь, я смолчу, останусь навсегда египетским ребусом. Но только возвращаясь сотый раз домой, засунув ши в компостер разовый билет, возьми и глянесь, ты видишь, серый волк несётся за троллейбусом. А значит, ты в строю, тебя ведёт вальс весёлый у травой, как прежде след-след. Рвись, нервись, но он не пустит тебя в просине, проси. проси. Звёздною фризой распили на планету вдоль, паси. нам теперь узнать бы только на какую из двух половин будет наша остановка в Альгимагловин